Глава тридцатая. «Будь осторожна», — проговорил Базил, когда мы подошли к околице деревни. Его загрубевшие от меча пальца сжались на моем плече с необычной для такого сурового воина нежностью, а выцветших от времени и солнца глазах плескалась искренняя тревога. И «Если почувствую что-то неладное, немедленно зови на помощь, мы будем рядом». «Знаю». Кивнула я, благодарно улыбнувшись отцу, и бросила украдкой взгляд на Шоргана, который стоял чуть поодаль, нервно поправляя перевесь с мечом. Его лицо, обычно расслабленное и даже насмешливое, сейчас выглядело напряженным, будто высеченным из камня, а шрам, пересекающий бровь, повелел. Верный признак того, что наемник предельно собран». «И все же не доверяю я этому благородному хлыщу. Может, я все же пойду с тобой?» — проворчал наемник и похлопал рукой по ножным, с натянутой улыбкой добавив «Два клинка лучше, чем один». «Я справлюсь!» — отказалась я и с этими словами направилась к дому старосты, чья добротная крыша выделялась среди остальных строений. Теперь я была уверена, что Шорган и Лэр Дерин как-то связаны, и я намеревалась во что бы то ни стало выяснить об этом больше. Но сначала я хотела окончательно убедиться в своих подозрениях и только после сообщить отцу. Задумавшись, я не заметила, что уже подошла к распахнутым настежь воротам двора старосты. Именуя двух застывших, словно истуканы стражи, стражей, чьи взгляды внешне безразличные, цепко следили за каждым моим движением, я приблизилась к дому и решительно постучала по дубовой двери, украшенной кованными петлями. — Прошу вас, Лера и Мелина! — донесся изнутри мелодичный голос Лерта, а спустя мгновение дверь распахнулась, и Дерин собственной персоной предстал на пороге. Его серебристые волосы были аккуратно зачесаны назад и перехвачены тонким кожаным шнуром, а вместо дневной рабочей одежды он облачился в домашний камзол из темно-синего бархата с серебряной вышивкой по краям. «Рад видеть вас в своем скромном пристанище! Прошу, входите! Позвольте предложить вам бокал орлийского вина!» – произнес Лерт, когда я переступила порог – «Редкий сорт из восточных провинций Вейданской империи. Говорят, его выдерживают в особых дубовых бочках, выдолбленных из деревьев, растущих на склонах лазурных гор, где почва насыщена редкими минералами». «Благодарю, но я воздержусь», — ответила я, внимательно осматриваясь. Комната представляла собой поразительное смешение стилей, грубая деревенская простота И изысканный аристократизм причудливо переплетались, создавая странное, почти нереальное пространство. Низкий потолок с массивными почерневшими от времени балками давил своей основательностью, а дощатый пол был частично скрыт роскошными восточными коврами с затейливыми узорами, чьи яркие краски выглядели чужеродными среди приглушенных оттенков деревенского жилища. У дальней стены располагался простой деревянный стол, столешница которого была покрыта тончайшей скатертью из белоснежного шелка. На ней стояли два серебряных подсвечника тонкой работы, чьи витые ножки изображали сказочных морских дев, а рядом хрустальный графин с темно-рубиновой жидкостью, мерцающей в свете свечей. В углу комнаты громоздился массивный сундук, окованный бронзой с замысловатым замком в виде свернувшегося в кольцо дракона. Его крышка была приоткрыта, и я заметила сложенные стопкой свитки из дорогого пергамента и какие-то странные инструменты, похожие на те, что используют алхимики и астрологи. Простые деревянные лавки были застелены Подушками, расшитыми золотой нитью, а на грубо отесанных стенах висели изящные гобелены, изображающие сцены охоты и дворцовых празднеств. Но больше всего мое внимание привлек стол у окна, заваленный книгами в тяжелых кожаных переплетах с металлическими застежками. Среди них лежали несколько раскрытых фолиантов с ветхими пожелтевшими от времени страницами. Рядом виднелись листы пергамента, испещренные аккуратным почерком и какими-то рисунками, поразительно напоминающими руны замковых стен. Не говоря ни слова, я направилась прямо к столу и осторожно коснулась переплета, ощущая под пальцами шероховатую кожу, испечренную мелкими трещинами, свидетельствующими о возрасте фолианта. «Вижу, вас заинтересовали мои скромные изыскания», – произнес Лэр приблизившись и бережно взяв одну из книг. «Многие из этих томов весьма редки. Некоторые считались утраченными во время Великого пожара в Королевской библиотеке полвека назад». Мне потребовалось немало усилий и золота, чтобы собрать хотя бы эту скромную коллекцию. — Хм, пожар в королевской библиотеке! — с усмешкой проронила, уже не удивляясь занятному совпадению. — Присядьте, прошу вас, так нам будет удобнее беседовать, — предложил Лерт, указав на резной стул с высокой спинкой, стоявший у стола. — Этот... Том был написан почти три века назад летописцем при дворе короля Эдвина Справедливого. В нем собраны сведения о почти всех великих родах королевства. Кратко кивнув, я опустилась на стул усилием воли, подавив желание немедленно раскрыть фолиант. Лэрд устроился напротив, придвинув свой стул так, что между нами оставалось лишь небольшое пространство, заполненное мерцающим светом свечей и запахом старых книг и пергаментов. А на его лице неожиданно появилась печальная улыбка, в которой смешались уважение и какая-то странная затаенная тоска. «Я полагаю, вы мало знаете о роде Интаров», – начал он, задумчиво поглаживая выбитые руны на кожаной обложке книги. «Позвольте, я расскажу о нем все, что мне удалось выяснить». «Интары – один из древнейших родов нашего королевства, возможно, даже древнее самой короны. Но уникальность вашего рода не только в древности происхождения». В крови интаров течет особая сила, дар видеть то, что недоступно взору обычных людей. Я слышала об этом, произнесла, заметив, что Лерт поднял на меня взгляд и внимательно наблюдает за моей реакцией. «Этот дар передается от матери к дочери», продолжил мужчина, неспешно перелистывая пожелтевшие от времени страницы. «В этом заключается... «Особенность вашего рода – в полной мере этой силой владеют только женщины. Мужчины рода интаров могли лишь частично воспользоваться ею, но никогда не обладали тем могуществом, что дремлет в женщинах этой крови. Он осторожно коснулся страницы, где был изображен герб, тот самый, что я видела на стенах замка». «Однако существовала древняя традиция», – добавил Дерин, подавшись вперед так, что «я ощутила легкий аромат дорогих благовоний, исходящий от его одежды. Когда женщина рода Интаров связывала свою судьбу с мужчиной, когда их кровь смешивалась при таинстве брака, она дарила часть своей силы избраннику». Это позволяло супругам действовать как единое целое, вместе противостоять тому, что скрывается за гранью обычного мира. Лерт на мгновение замолчал, задумчиво разглядывая моё лицо, словно искал в нём черты давно ушедших предков. «Но должен вас предупредить!» Мужчина понизил голос до едва слышного шепота: «То, что вы сейчас ощущаете...» Те проблески силы, что пробудились в вас, это лишь крохи того, что бушует внутри. Истинная мощь интаров раскрывается постепенно, и без должной подготовки, без знания древних ритуалов она может быть даже опасна не только для окружающих, но и для вас самой. Я продолжала безмолвствовать и внимательно слушать, стараясь не выдать своего волнения. «Когда-то ваш род был щитом королевства», – продолжил Дерин, аккуратно перевернув страницу фолианта. «На пожелтевшем пергаменте виднелись искусно выполненные иллюстрации. Женщина с пламенно-рыжими волосами, чьи руки были окружены серебристым сиянием, а перед ней склонялись темные фигуры, похожие на Нарзула. Интары удерживали границы между нашим миром и Нижним». Вы когда-нибудь задумывались, почему ваши земли расположены именно там, у подножия темных гор? Это не случайность. Первая из рода интаров Вайрин, ясновидящая, обнаружила там разлом, тонкую щель между мирами, через которую просачивалась чужая сила. «Разлом — Разлом? — переспросила я, вспомнив трещины в земле, которые с каждым днем становились все шире. «Именно так», – кивнул Лерт, перелистывая еще несколько страниц. «Вайрин использовала свою силу, чтобы запечатать его, но полностью закрыть не смогла. Поэтому Ротентаров поклялся оберегать эти земли, удерживая тьму на расстоянии. Ваш замок построен не просто как крепость. Сами его стены служат частью защитного барьера». Лерт поднялся и, подойдя к сундуку, извлек оттуда еще одну книгу, более тонкую, но в богато украшенном переплете с серебряными застежками в виде переплетенных змей. Вот здесь, он бережно положил том передо мной, содержится сведения о рунах, которые ваши предки использовали для усиления барьера. Каждый символ имеет особое значение и силу. Некоторые предназначены для защиты, другие – для сдерживания, третьи – для наблюдения. Я внимательно разглядывала символы. Некоторые были похожи на те, что я видела на стенах замка, другие казались совершенно незнакомыми. Но все они странным образом отзывались внутри меня, будто пробуждая спящую память. «Обучение начнем завтра с утра». «Уверен, ваши люди справятся с восстановлением стен замка, пока вы будете постигать искусство рун», произнес Лэр аккуратно закрывая книгу и, чуть помедлив, продолжил с лукавой улыбкой. «Да и уже поздно для дальнейших бесед. Благородный незамужний Лэри после полуночи находиться в доме мужчины нельзя. Как бы невинны не были наши занятия». Благодарю вас, Лэрдерин, произнесла я, медленно поднялась из-за стола. Наша встреча была весьма познавательна. Я рад, что был вам полезен. Ах, да, чуть не забыла, делано равнодушно проговорила, глядя прямо в серые глаза Лэрда. Как давно вы знакомы с Шорганом? Лэр Дерин на мгновение замер, словно мой вопрос застал его врасплох, но затем его губы растянулись в понимающей улыбке, а в глазах промелькнуло что-то похожее на уважение, смешанное с легкой настороженностью. «Вы весьма проницательны, Лэра и Мелина», произнес мужчина, слегка склонив голову. «Полагаю, именно эта черта помогала вам выжить все эти годы». «Что ж, теперь я понимаю, почему Ротентаров Энтаров был так опасен для своих врагов. Вы умеете видеть не только демонов. Что ж, наша встреча с Шорганом случилась при, скажем так, непростых обстоятельствах. Но остальное, думаю, лучше спросить у него самого. Я спрошу. «Доброй ночи, Лэр Дерин», – произнесла я, делая шаг к выходу. «До завтра». «Доброй ночи, Лэра и Мелина», – ответил мужчина, – с церемонным поклоном. «Жду вас с рассветом. Мы многое должны успеть». Я молча кивнула и направилась к двери. Проскользнула мимо молчаливых стражников и поспешила в дом Костеляна, где наверняка не спали ни Базил, ни Шорган, с тревогой ожидая моего возвращения. А еще меня ожидала долгая ночь размышлений и вопросов, что связывает Шоргана, верного соратника, с лэрдом Дерином, человеком, присланным самим королем, и чью сторону выберет Шорган, когда тайное станет явным.